От двери послышались голоса. Вошли ещё двое бойцов из прибывшей только что группы Новика. Оба были одеты в импортную полевую форму, уже с нашивками Blackstone, прикреплённым на липуйку у верхнего среза бронежилета. Указав парням на копошащегося у стеллажа Сергея, я вышел на улицу и присоединился к ещё одному бойцу из второй группы. калику Сомову. Они с волшебником уже укладывали бруски пластида на одно оружейных ящиков, которые предстояло везти на базу как готовые к отправке трофеи. Взрывчатка укладывалась в укупарки с автоматами. Солидный запас шёл на дно ящиков с боеприпасами. Каждый гостинец Алекс оснастил простейшими электродетонаторами. работающими по принципу остаточного питания. Проще говоря, вместо ненадёжного таймера используется полуразряженная пальчиковая батарейки. Пока заряд есть, работает реле-замедлителя. Когда он иссякнет, происходит подрыв бомбы. Обычный таймер на основе начинки сотового телефона или часового механизма может сбить обратный отсчёт, пойти быстрее. начать отставать и тогда кранты. Хоботным путём совёр подбрал шесть пар аккумуляторов,чей заряд истекал через 30 минут. Плюс-минус 10 секунд в разных заготовках определяющим фактором не будет. Когда наши ящики окажутся в заглублённом хранилище, склад стартует на орбиту. Это совершенно точно. Ещё через час Вся найденная взрывчатка была размещена в 12 ящиках с оружием и боеприпасами. Особую надежду я возлагал на те гостинцы, которые сейчас в миру лежали в укупорках со 120-миллиметровыми гаубичными снарядами. Эти точно не подведут. Приготовления мы закончили, когда небо сменило оттенок и синевы постепенно стали уходить оттенки чёрного. Отогнув клапан на циферблате часов, я увидел светящиеся цифры: 06 12. Включив рацию, запросил снайперов: Коса, Рысь, здесь Леший, на связь. Сначала-то звал Замехач. В голосе приятеля я уловил тревожные нотки. Рысь, Лешему по секторам зелёной затем Хрипло с провалами вышел в эфир Ирина. Её голос звучал бесстрастно, иногда мне трудно определить настроение девушки даже лицом к лицу. Что уж тут говорить о фразах, брошенных по плохой связи? Казалось ему зелёный, пока всё шло по раннему проработанному сценарию. О смертях Варенух я старался не думать, пока вражеские самолёты Вы залетали с авиабазы, всё личное оставалось где-то на периферии сознания. Помогала давняя привычка не сближаться даже с теми, кто по общепринятым стандартам мог считаться больше, чем просто знакомыми. Когда смерть ходит рядом, время от времени заглядывая то прямо в лицо, то уводя с собой в небытие тех, с кем только что делил очередной путсоли. учишьsь быть отстранённым если каждый раз рвать душу скоро от неё останутся жалкие лохмотья для меня лично проще не узнавать человека слишком близко тогда не так остро ощущаешь потерю но всё равно каждая смерть братьев по оружию оседает где-то там на дне души время от времени ловлю себя на мысли А вдруг однажды случится так, что этот груз просто не получится сдвинуть с места? Хорошо, мы всё погрузили. Выключатели каждой мины выведены в дырку под верхней планкой боковой крышки ящика. Механизм активируется незаметно во время перегрузки на транспортёр, уже на базу. Алекс перебил тяжёлое, словно жернова мысли. Помимо воли ворочавшейся у меня в голове, бывший турист, как и подавляющее большинство новобранцев, всё ещё слабо понимал последствия наших приготовлений. Да, они побывали в бою, убивали сами, однако чтобы до конца проникнуться ситуацией, в которой мы оказались, нужно гораздо дольше оставаться в живых. Я вдруг вспомнилось Легенда про лодку Харона, когда каждый оплачивал дорогу в царство теней, только в один конец. Небудь вместо лодки у нас грузовики. Суть та же. Перехватив автомат в левую руку, я только хлопнул парня по плечу. Добро. У нас 40 минут, чтобы заминировать тут всё. Я возьму двоих и начну у казарм. Ты с Новиком и Серёгой берите склады. Всё, время дорого. Ничего хитрого мы не планировали. Три фугаса, где роли сонного заряда выполняют осколочные снаряды. Во время прошлой акции я лично погрузил три увесистые чушки и потом с предосторожностью поручил бойцам-новикам доставить их к месту встречи. Два поставим на складах, один возле склада горючего. Все три сработают с задержкой в три минуты, после того, как кто-нибудь решит открыть главные ворота аутпоста. Но и, само собой, неприятность ожидать того, кому повезет, избежать главного сюрприза. И он, добравшись до основного устройства, попробует сдвинуть его с места. Как ни странно это прозвучит, но сам процесс минирования не всегда нравился. Повалив одну из бочек с горючим на бок, я ножом проделал в крышке и днище несколько отверстий. Часть топлива тут же начала выливаться на землю, но внутри его останется где-то две трети. Взрывная волна выбьет крышку и дно. Горючка выплеснется точно вдоль дороги, ведущей от входного шлагбаума. Искры воспламенят бензин, но не сразу. а только когда отраженная тяга и основного взрыва разобьет остальные восемь бочек с топливом. Тут есть и соляра, поэтому загорится знатно. Я уже заканчивал, когда от созерцания проводов меня отвлек гул двигателей и близкий голос ЦАБы. — Все готово, босс! — Хорошо, проезжайте вперед, я скоро догоню. Колонна отъехала. метров на двадцать вперед по дороге. Серые сумерки окончательно истаев уступили место холодному осеннему утру. Туман плотно с завесой окутал деревья. Даже габаритные огони замыкающей машины едва виднелись впереди. Осторожно захлопнув створку ворот, я успел увидеть, как из кустов слева Вынырнули и пропали в кузове две фигуры в лохматых маскировочных накидках. Теперь все. Все, кто остался, были в сборе. Бегом, нагнав головную машину, я вспрыгнул на переднее пассажирское сиденье, хлопнув по колену торчащего вверху за пулеметом Малекса. Он настоял, чтобы на всякий случай мы поставили на турель пулемет, и я не стал возражать. «Чаба!» Не спрашивая разрешения, вынул зубами измятой пачки сигарету и прикурил от термитной спички. Зажжённая нога те большого пальца руки. Дым защекотал ноздри. Я вдохнул давно забытый аромат и, откинувшись назад, закрыл глаза. Вспомнился вечер перед тем, как мы покинули пещеры. Может быть, последний раз В палатке, как всегда, царил полумрак, разгоняемый только светом пары лампочек, распространяющих дрожащий жёлтый свет. Недальше вытянутые руки в совещании по поводу предстоящей акции затягивались. Слишком сильны были в тот момент разногласия между нами. Нет, вопрос о том, стоит или нет идти на базу, не стояла. Все с определённым энтузиазмом восприняли моё сообщение, что это осуществимо. Спор разгорелся вокруг численности состава групп. Мало кто хотел оставаться в пещерах. Ребята спорили, выдвигая про и даже такие смешные аргументы, как кто кого и на сколько лет старше. Я не вмешивался, зная, что возьму с собой только показавшихся себя в ближнем бою. Смотриваясь в бледные от усталости и постоянного напряжения лица, с горящими азартом глазами, думал о том, сколько пар глаз мне придется закрыть уже через полные сутки. Молодость не верит в смерть, даже когда видит или творит ее своими руками. Взгляд снова и снова задерживался на фигуре нашего командира. Лера сидела очень тихо, не принимая участия в обсуждении с того самого момента, когда и стал ясен очевидный исход акции. Серо-зелёные глаза её блестели в тусклом свете, и лишь однажды наши взгляды встретились. И в очередной раз я не смог ничего прочесть, угадать в них, кроме явно проступившей тоски. Не вот сейчас мы снова натолкнулись вдруг на друга но девушка не смутившись подолась к карте выведенной на экран у двука стоявшего на камне затемявшим стол тихим но твёрдым голосом она обратилась прямо ко мне уже не отводя взгляда тихо всем ропше давай ещё раз и теперь уже подробнее с учётом того что акция запредельно рискованная Я хочу знать шансы группы уйти после взрыва.